Глава пятая. Слепое предзнаменование. «А вот хрена тебе!» — говорю я ему. «И как, засажу из-под ствольника!» «Но эта тварь тоже не пальцем делана!» «Короче, контролер на нас как всю свою ораву натравит, но мы и начали пляску смерти!» «Ох, и поработала тогда моя детка!» Танк с улыбкой погладил свой пулемет. «Не меньше полусотни тварей положила!» «Там их всего не более двух десятков было», — усмехнулся механик, но уязвленный рассказчик лишь отмахнулся. «Я всегда знал, что у тебя проблемы с математикой. Но чтоб такие!» «Да пошел ты! Сам-то только и что...» «Заткнулись, оба!» — вяло бросил я, усаживаясь поудобнее у костра после внеочередного осмотра периметра лагеря. И угораздило же так вернуться прямо к самому разгару беседы. До того, как мех влез в разговор танк травил психу разные байки, правдивость которых была под большим сомнением. Любил наш сказочник порой приукрасить, а когда находился благодарный слушатель, то его совсем несло, и он мог часами во всех подробностях рассказывать истории, выдумывая их прямо на ходу. И надо сказать, что это у него неплохо получалось. Так что если бы не его сила носить ему кличку «Сказочник», ну или на крайний случай «Трепло». Шутки шутками. А кто знает, как бы повернулась его судьба, не сунься он в свое время в зону. Может, был бы уже признанным писателем-фантастом. «Ну и как там?» — механик подкинул в костер сухих веток, не давая тому потухнуть. «Сейчас не лето, и ночи в зоне холодные, так что совсем без костра никак. Но дым и пламя — это лишний риск огрести неприятностей, порой несовместимых с жизнью. Садись ближе, согрейся, а то за ночь льдом покроешься. «А нашему железному «Фениксу» не привыкать!» Танк похлопал меня по плечу. «Как ты там всегда говорил? Руки должны быть чистыми, а сердце холодным — холодным!» «Чистый ум и холодное сердце», — поправил я друга. «Руки в зоне чистыми не бывают». А ситуация, ребятки, впрямь хреновая. В округе не видно ни одного более-менее надежного укрытия, где можно было бы спокойно переночевать. Разбивать лагерь в поле рядом с лесом — не лучшая идея. «Но разве есть варианты?» «Был бы день, а так...» Я лишь махнул рукой. до да реки тут недалеко, так что мы, скорее всего, в нужном квадрате. Точнее сказать не могу. Те немногие ориентиры, о которых говорил Воронин, ночью искать бесполезно. Придется ждать утра». «Может, и не придется искать никакие ориентиры?» Механик кивнул на прямоугольный металлический кейс, лежащий рядом с ним. «Не зря же псих с эти сумки по всей зоне таскали». Повисла пауза. И все, как по команде, уставились на загадочный кейс. Танк даже придвинулся ближе к механику. Я взглянул на часы. 13 минут первого. По меркам обычного человека ждать не так уж и долго. Пяти часов только и хватит, чтобы слегка вздремнуть. Но по законам зоны, здесь, посреди неизвестной территории, где в округе полно тварей, желающих добраться до твоего горла, пережить это время будет не так-то просто. Повстречаться мне с контролером на узкой тропинке, если я преувеличиваю. Псих, ложись-ка ты спать и начинай смотреть прекрасные сны. Завтра от нас всех потребуется показать все, на что мы способны. Танк, ты обходишь территорию по периметру и не дай бог тебе не заметить даже какого-нибудь полудохлого тушкана. От костра далеко не уходи. Если что-то серьезное, сообщай по громкой связи. Или ори благим матом. Ну а если полное дерьмо, то поли без предупреждения. Вопросы есть?» Парни переглянулись и медленно, с неохотой, но все же зашевелились. Когда танк удалился на приличное расстояние, а псих демонстративно улегся к нам спиной и вроде бы даже задремал, я внимательно посмотрел на механика. «Показывай, Кулибин, что там за восьмое чудо света у тебя в волшебном сундучке? Зачем парни разогнал?» Им бы тоже было интересно. Да и полезно. Насмотрятся еще. А вот споры и дебаты о полезности этой штуки нам сейчас не нужны. Так что не томи, показывай. И давай тоже на боковую. Тебе следующему дежурить. Друг хитро улыбнулся, понимая, что сумел таки меня заинтересовать. И закурил, нарочито медленно доставая сигарету из пачки. Вообще-то на таких серьезных заданиях, как сейчас, порой и курить запрещалось. У некоторых тварей очень чуткое обоняние. Сигаретный дым многие из них научились безошибочно выделять среди всех остальных запахов. Однако сейчас я промолчал, лишь недовольных хмыкнув. Механик поставил кейс на колени, ввел код и, наконец, щелкнул замками, откидывая крышку. В свете костра мне не сразу удалось разглядеть содержимое этого чуда ларца Точнее, разглядеть-то удалось. Но вот понять, что это такое, не получалось до тех пор, пока напарник не выложил содержимое на землю. «Но какие есть мысли?» — осведомился друг, открывая второй кейс поменьше, который оказался переносным пультом управления, оснащенным двумя небольшими экранами. Пальцы механика привычно пробежали по клавиатуре и... О чудо! Экраны слабо засветились, а прибор, стоящий на земле, тихо загудел и медленно, как будто издеваясь надо мной, поднялся в воздух на уровень глаз. «Твой личный самолет? Тебе не кажется, что он тебе не по размеру?» «Очень смешно». «Это новейшая улучшенная военная разработка радиоуправляемого дрона СК-71В. Такого добра у нас пока единицы, но, надеюсь, скоро удастся наладить поставки». «Очень мило», — произнес я, внимательно разглядывая машину, парящую в воздухе. Вообще-то, на первый взгляд он больше походил на маленькую копию самолета вычурной формы отдаленно напоминающего все эти корабли пришельцев из фантастических фильмов. Никакого оружия разглядеть не удалось — Но меня все равно не покидало уверенность, что уж такая высокотехнологичная игрушка никак не может оставаться беззащитной. Но, как ни крути, уважение это чудо вызывало, и мне хотелось поскорее увидеть его в действии. «На что он способен?» — наконец спросил я друга, которому тоже не терпелось поведать мне о своей работе. «Это не боевая версия», — смутился Мех. «Оно и понятно. Неприятно самому поливать грязью предмет своей гордости». Зато тут используется новейшая технология, позволяющая дрону почти бесшумно подниматься высоко над землей. Еще имеется довольно хитроумная система маскировки, в которой я, если честно, и сам до конца не разобрался. Короче, Кулибин, бесшумно удирать в небо и мастерски маскироваться это хорошо, но дальше-то что? Камнем падать на головы противников? Поздравляю, в зоне появилось наидобрейшее привидение с мотором. Знаешь, а в чем-то ты даже прав дроны вправду больше похож на привидение, чем на боевого робота, кем он по сути и не является», – удивил меня друг. «Нет, кое-какое вооружение у него имеется, но он создавался в первую очередь для шпионских целей. Дрон, поднимаясь высоко над землей, может длительное время вести видеозапись своего патрулирования. Мы, в отличие от военных, не имеем доступа к спутникам, так что подобные технические изыски нужны нам, как воздух». Конечно, при необходимости дрон может помочь огнем с воздуха, но не таким сильным, как хотелось бы. Но согласись, столь неожиданная для врага атака может стать последним сюрпризом в его жизни. Тогда почему мы не начинаем ими активно пользоваться? Зачем рисковать людьми и посылать их в разведку, если можно просто рассылать по зоне подобные консервные банки с вентиляторами? Я повторюсь, это улучшенная версия, но не идеальная. Она еще находится в процессе активного тестирования и доработки, так что... Мы в какой-то мере первопроходцы-испытатели? Можно и так сказать. Первые разработки в этой области появились довольно давно. Скажу даже больше, уже успело смениться первое поколение подобных машин. Те пробные версии были настолько неуклюжи, сложны в управлении и требовали слаженных действий нескольких человек. А теперь посмотри, каков прогресс. Механик с победоносным взором посмотрел на меня, но я не разделял его гордости. Чтобы использовать дрон, не нужно изучать тонны макулатуры. Я сам в одиночку могу управлять им. Но это еще не предел. Даже этот прототип почти идеален там, по ту сторону кордона. Но в зоне почему-то возникают определенные трудности. До конца неизвестно, что именно вызывает сбои в программе, но факт остается фактом. Управлять подобными штуками можно лишь с близкого расстояния, когда связь между машиной и пультом управления максимальна, и дрон находится под постоянным контролем. Но даже в этом случае срок службы машины сокращается в сотни раз. А разве производитель не дает пожизненной гарантии? Зря извишь, пророк. Это техника будущего, нашего с тобой будущего. В будущем, где в пекло лезут машины, сталкерам нет места, осадил я друга. Значит, ты хочешь провести полевое испытание и попытаться установить причину помех? Не только. Этот дрон начинен такой аппаратурой, которая ни мне, ни тебе даже не снилось. Не буду вдаваться в подробности, но с его помощью мы сможем, например, определить пустоты в земле. «Ну же, думай, пророк!» «Лаборатория!» Наконец дошло до меня. «Механик, ты гений! Если у этой штуки все получится, это сильно облегчит нашу задачу!» «Вот видишь, а ты называл дрона консервной банкой!» «А пусть он обидится на меня!» Я примеряюще улыбнулся. «Когда собираешься приступить к поиску лаборатории?» «Уже!» Напарник сверился с показаниями датчиков и, судя по выражению лица, остался доволен. Опрос устройства и проверка целостности системы прошла на отлично. Можем приступать. Я задам дрону маршрут следования и каждый час он будет присылать подробный отчет о проделанной работе. К сожалению, здесь не все так отлажено, как хотелось бы, так что для полной уверенности тесты придется повторить. Но я готов поспорить, что к утру мы будем точно знать куда двигаться. Если, конечно, эта лаборатория еще до сих пор существует. И пун тебе на язык. О консервной банке удачи. «Видит черный сталкер, если ей все удастся, с меня... Эм... А что она употребляет?» трук недвусмысленно хмыкнул и с головой погрузился в работу. Солнце было в зените и сильно пекло непокрытую голову. По лицу бежали струйки пота и ужасно хотелось пить. Казалось, сами легкие раскалились до чудовищной температуры и с каждым вдохом огонь в груди разгорался все сильнее. Но, несмотря на это, спокойствие и уверенность в себе никуда не делись, я твердо знал куда идти. Моя цель, трубы ЧАЭС, были видны издалека и сбиться с пути было невозможно. Вот только почему так тяжело вспомнить, где я нахожусь? С какой стороны приближаюсь к ЧАЭС и зачем вообще туда иду? Не знаю но внутренний голос подсказывал, что моя цель именно там. Там разгадка всего, что беспокоило меня последнее время, что заставляло напиваться от бессилия и разбивать в кровь кулаки. «Сейчас мне не нужен никто. Я у цели и смогу все исправить сам, без чьей-либо помощи». «Ошибаешься», – раздался спокойный да более знакомый голос в моей голове, и я остановился. Все начиналось сначала. «Все как всегда», – «Ну уж нет, на этот раз я не позволю кому бы то ни было все испортить!» «Ты смешон, и ты это понимаешь! Ты сам во всем виноват!» «Нет!» – прокричал я, срывая с плеча автомат и нажимая на спусковой крючок, поливая свинцом пустоту вокруг себя. Я делал это не от злости, не в надежде поразить незримого собеседника. Я знал, что не смогу причинить ему вреда. От бессилия. «Ты смешон!» Ты сам вынес себе приговор и теперь лишь способен со стороны наблюдать за его исполнением. Но ты не сошел с ума. Никто не даст тебе такой возможности. Ты будешь помнить это всегда. Будь ты проклят! Слышишь? Черт бы тебя побрал! Прокричал я в небо, затягиваемый свинцовыми тучами. За секунду они заволокли его, надежно спрятав за собой солнце. Раздался раскат грома, и вдалеке, там, у самых трупов, пронизывающих насквозь небо, сверкнула молния. Мой незримый собеседник ничего не ответил, неожиданно замолчав и оставив меня наедине с разыгравшейся бурей. Дождь христал по лицу, сильный порывистый ветер мешал идти, поднимая в воздух клубы пыли и мелкий мусор, заставляя зажмуривать глаза. Но я все равно упрямо шел вперед, туда, где меня ждали ответы на мои вопросы, шел к сердцу зоны. Вдруг сильная вспышка молнии озарила все небо, она словно рассекла его напополам, обнажив то, что скрывалось за ним. Несмотря на резь в глазах, я смог разглядеть в воздухе вертолет и еле заметный ракетный след, тянущийся следом. Через секунду небо вновь озарилось ослепительно яркой вспышкой, раздался взрыв, горящая винтокрылая машина, завертевшись волчком, стала резко терять высоту, оставляя за собой черный дымный след. Пилот до последнего пытался выровнять вертолет, но безрезультатно. Надеяться можно было только на чудо. Место падения вертолета осветила очередная яркая вспышка, и я, не раздумывая, кинулся к нему. В голове, вместе с пульсирующей болью, монотонно, вновь и вновь повторялась только одна фраза. Только не так. Только не снова. С нечеловеческой быстротой я поднялся на невысокий пологий холм, что отделяло меня от места катастрофы, и остановился не в силах пошевелиться. Военный вертолет упал на бок, срезав винтом стоящее неподалеку молодое дерево, которое теперь слабо горело наравне с пожелтевшей травой. Идей нигде не было видно. Но и понятно, такой катастрофе вряд ли кто-нибудь смог бы выжить. Вертолет был объят огнем, шансов выбраться из горящей машины не было. Лучшие опасения имеют поганые свойства сбываться. Этого тебе не изменить, никогда. Ноги руки будто налились свинцом. Я упал на колени, не в силах больше сдерживать эмоции. Кажется, я заплакал. Это ты убил их. Ты не смог предотвратить произошедшее. Ты во всем виноват. Так чего же ты хочешь? Неужели думаешь, что достоин большего? Так докажи! Вставай! Хватит искать виноватых. Найди в себе силы взглянуть правде в глаза, даже если это будет последнее, что ты сможешь сделать. Сейчас голос уже не просто звучал. Он гремел, заглушая всю округу, пересиливая шум стихии и заставляя меня вздрагивать при каждом слове. Я открыл глаза и заставил себя еще раз посмотреть на место катастрофы. Тело вновь начала бить мелкая дрожь. Руки и ноги отказывались слушаться. Но мне все-таки удалось подняться и сделать шаг по направлению к человеку что замер около горящего вертолета стоя ко мне спиной приближаясь я пытался вспомнить видел ли его прежде но ничего не получалось что-то неуловимое на первый взгляд маловажное и незаметное каждый раз ускользало от моего внимания эй с тобой все в порядке я приблизился достаточно близко чтобы хорошо разглядеть человека мужчина блондин со светлыми выгоревшими волосами, ростом чуть ниже меня. Физически развит слабо, по крайней мере так показалось на первый взгляд. Оружие при себе не имел, что было настоящим абсурдом для Зоны. Одет он был в старую потертую военную форму без каких-либо знаков отличия. В общем, во внешности незнакомца не было ничего такого, что могло выделить его из сотни других таких же невзрачных сталкеров. Незнакомец никак не отреагировал на мою реплику И я, наконец, решился. Снял с плеча автомат и направил его в спину парня. Былой ветеран, целящийся в неопасного, безоружного человека. Наверное, со стороны это смотрится смешно. «Без резких движений! Медленно повернись, или я буду стрелять!» «Пророк, что с тобой? С кем ты разговариваешь?» Услышал я удивленный голос механика сзади и обернулся. Они все были здесь. Псих? Механик? Механик? танк Все стояли и удивленно смотрели на меня. «Вы разве не видите его? Да вот же, посмотрите, вот он, передо мной!» Следуя непонимающему взору друзей, я повернулся к незнакомцу, понимая, что увижу. Пустота. Лишь догорающий вертолет и больше никого. «Этого не может быть! Он был здесь! Я слышал! Мне сказали, он здесь!» Кто сказал? «Пророк, успокойся, все будет...» Мех не успел договорить. Вместо слов мне удалось разобрать лишь хрипы и какие-то булькающие звуки. Резко обернувшись, я боковым зрением успел заметить какое-то движение по ту сторону вертолета. Но сейчас это было уже неважно. Механик. Он упал на колени, пытаясь зажать ладонями перерезанное горло, из которого обильно бежала кровь. Вдруг смотрел на меня непонимающим, удивленным взглядом, пытаясь что-то сказать. Но до меня доносились лишние членораздельные хрипы. Я кинулся к нему как раз вовремя, чтобы подхватить обессиленное тело, не дав ему упасть. Он все еще был в сознании, но взгляд был уже каким-то отрешенным, устремленным в небо. Его лицо, перемазанное собственной кровью, было искажено болью, губы продолжали шевелиться, шепча что-то нечленораздельное. Вскоре он начал биться в конвульсиях, а через секунду все уже было кончено. Дрожащей рукой я опустил ему веки, и положил тело на землю, силясь отвести от него взгляд. Лишний человеческий вопль, раздавшийся где-то поблизости, вернул меня в реальность. Скинув автомат, я осторожно двинулся к источнику звука, обходя вертолет. Сначала мне удалось разглядеть психа, который лежал на земле со свернутой шеей и остекленевшим взглядом. Спустя пару секунд, проведенных в бессознательном состоянии, я заметил танка, сидящего около того самого обгоревшего дерева, Руть друга была буквально изрешечена пулями и на первый взгляд представляла собой одну огромную рану. Кажется, меня вырвало. Слабость волнами распространялась по телу, руки непроизвольно выпустили автомат, ноги подкосились, а в голове была всего одна мысль. Это я. Я привел их сюда. Я руководил квадом. Я во всем виноват. Но как тебе на вкус такая правда? произнес хриплый голос над самым ухом, и он совсем не был похож на тот, что так долго сводил меня с ума. Я резко обернулся, но резкий удар в живот охладил мой пыл. Острая боль пронзила все тело. Меня словно вывернули наизнанку. Предательский крик вырвался сквозь плотно сжатые губы. Под ладонью, которой я закрывал живот, проступило что-то теплое. Оно заструилось между пальцами, медленно по капле падая на землю. Незнакомец с мощным захватом, как тисками сжал горло. Я начал задыхаться, в висках гулко застучала кровь. Воздуха не хватало. перед глазами все поплыло, окружающий мир деформировался, принимая какие-то странные вычурные формы. Немногочисленный солнечный свет начал тускнеть. Окружение выцветало, теряя краски и навсегда погружаясь в непроглядную, неразличимую тьму. Но напоследок мне все-таки удалось разглядеть искаженные гримасы ненависти лицо нападавшего, и это вызывало у меня лишь улыбку. Каково это, умирая, улыбаться, глядя в свое собственное лицо? Резко сев, я обхватил горло руками, пытаясь скинуть несуществующие руки. Легкие все еще нестерпимо жгло изнутри, сердце билось с утроенной скоростью. Медленно приходило понимание, что это просто сон, всего лишь очередной кошмар. Нехотя, но такой реалистичный мир грез и сновидений все же отступал перед не менее суровой реальностью. Однако, несмотря на это, что-то все еще не давало мне покоя. Что-то, что заставляло внимательно оглядываться по сторонам и напряженно всматриваться в темноту. «Пророк, это ты кричал?» – раздался обеспокоенный голос танка и в лицо ударил свет фонарика. «Не знаю», – еле слышно прохрепел я. Во рту пересохло, так что даже ворочить языком было неприятно и больно. «Мог, мне приснился кошмар». «Это не он», – раздался совсем рядом взволнованный голос механика, и тут же загорелся еще один фонарик, но на этот раз направленный не на меня, а куда-то за спину танка. Понимая, что происходит какая-то чертовщина, я вскочил с земли и, вскинув оружие, повернулся в направлении, куда указывал механик, включая налобный фонарь. Но стоило только лучу света выхватить из темноты психа, как тот сразу же выстрелил, выпустив короткую очередь. Запоздало сообразив, что целились не в нас, а в воздух, я с трудом подавил в себе желание открыть ответный огонь, а мои друзья уже кинулись на помощь психу. В этот самый момент, словно получив сигнал к действию, от верхушки ближайшего дерева отделилась нечеткая тень и камнем упала вниз. Мне удалось первым заметить опасность, и я, не раздумывая, нажал на спусковой крючок. Длинная очередь по диагонали полоснула монстра, который, издав душераздирающий вопль, вдруг завис прямо в воздухе. Но на этом чудеса не закончились. Махая растопыренными в разные стороны мощными крыльями, отдаленно напоминающая человека полутораметровая тварь стала быстро подниматься вверх, растворяясь в ночной темноте. Поспешно выпущенные вслед очереди ушли в молоко. «Твою мать! Только гигантских летучих мышей нам тут не хватало!» Процедила я сквозь зубы. «Бэтмены, черт бы их побрал!» «Вы слышали когда-нибудь о чем-нибудь подобном?» Никто не удосужился мне ответить, что было вполне предсказуемо. Окинув психа поспешным мимолетным взглядом, я отметил про себя, что парень вроде был в порядке. Испуганный взгляд и мертвенно-бледный цвет лица не в счет. «Все сюда! Живо!» — донесся до нас возглас механика из лагеря. «Какого черта он уже там делал? Ну и шустрый же он, зараза!» Когда мы приблизились к потухшему костру, то с удивлением обнаружили сидящего на земле друга, поставившего себе на колени пульт управления от дрона и с чудовищной скоростью стучавшего по клавишам. «Смотрите сюда!» Мех ткнул пальцем в один из экранов, на котором ничего не было видно, кроме светло-голубого фона. «Это изображение с термальной камеры дрона. А сейчас... Подождите! Вот, видите?» Он указал на маленькое пятно почти в центре экрана, подсвечивающееся слабым, еле заметным желтым цветом. «Эта тварь теплокровная. Пусть даже температура ее тела очень низкая, мы все равно можем следить за ней». «Сейчас дайте мне еще пару секунд». Друг опять застучал по клавишам, после чего картинка на экране стала изменяться. Желтое пятно быстро приближалось, увеличиваясь в размерах. «Готово! А сейчас самое интересное!» «Пророк, смотри внимательно!» – произнес смех, нажав и удерживая одну из клавиш. Сначала ничего не происходило. Желтое пятно на секунду замерло посередине экрана, И вдруг откуда-то сверху до нас донесся оглушающий вопль, сквозь который почти невозможно было разобрать приглушенные выстрелы. С чудовищной скоростью пятно начало метаться по экрану из стороны в сторону, и по хищной улыбке друга я понимал, что там, высоко в небе, сейчас творится настоящий ад. Однако дальше тварь предприняла то, чего мой товарищ, похоже, совсем не ожидал. Наверное, поняв всю безвыходность ситуации, желтое пятно на экране сначала остановилось, а потом, наоборот, стало быстро приближаться, перейдя из бегства в лобовую атаку. Черт, много бы сейчас отдал, чтобы видеть это противостояние рукотворной машины и обезумевшего монстра. Механик пытался все исправить, но избежать столкновения все равно не удалось. По экрану пошли помехи, и судя по тому, что желтое пятно вдруг куда-то исчезло, твари удалось уйти. Кажись того, отлеталась твоя консервная банка усмехнулся танк, наблюдая за паникующим другом. «Ты скажи там, чтобы в следующий раз ему чайник попрочнее поставили!» «Заткнись!» — по привычке огрызнулся механик. Судя по быстроте сменяющейся меняющейся картинки, наш дрон сейчас волчком вращался в воздухе, пытаясь отыскать своего обидчика. «Это не он?» — выдвинул свою версию псих, указывая на нижнюю часть экрана. Секунда — и в центре опять появилось маленькое желтое пятно — Вот только на этот раз оно не увеличивалось, а наоборот, очень быстро уменьшалось. «Она ведь падает! Точно падает!» Мех так искренне радовался своей победе, что когда вдруг пятно окончательно исчезло с экрана, его глаза расширились, а на лице читалась растерянность и даже обида. Он в ту же секунду вывел на соседний экран какие-то огромные таблицы, сплошь заполненные быстро меняющимися цифрами и малопонятным текстом. «Этого не может быть! Можете мне не верить, но там вода!» «Внизу река Припять? Тварь ушла в воду!» «Ну и пусть тонет себе. Туда ей и дорога!» — махнул рукой танк. «Не похоже, чтобы тварь погибла. Скорее наоборот. Она специально ушла в воду!» «Думаешь, они умеют плавать? Я... я не знаю. Все указывает на это!» «Ладно, хватит путаться в догадках. Я обвел взглядом окружающие нас деревья. Сейчас лично мне понятно лишь то, что нам чудом удалось избежать смерти». Не знаю и не хочу знать, что было бы слетись на наш лагерь хотя бы парочка таких тварей. Псих, я внимательно посмотрел на парня, который, кажется, окончательно оклемался. Может, стоит еще немного отдохнуть? Нет, я теперь глаз не сомкну. Ладно, будь по-твоему. Сейчас еще раз все внимательно осмотрим, а после мы с психом заступаем на дежурство. Вы, парни, как хотите. Если сможете уснуть, то отдыхайте». «Механик, пусть твой дрон тут покружит немного и возвращается к прежнему заданию. С Ворониным свяжемся позже. Боюсь, у меня для него не слишком приятные новости». Я в очередной раз окинул взглядом экран, на котором дрон все так же исправно выводил картинку, но не нашел никаких следов летающего монстра. Новый вид тварей – результат очередной мутации, что с пугающим постоянством происходит в зоне и делают местных монстров еще опаснее и смертоноснее. Каково наше место в этой эволюционирующей пищевой цепочке? Простая ли роль двуногого корма или нечто большее? И есть ли хоть маленький шанс прекратить все это? Здесь, в зоне, человек давно перестал быть хозяином. В последнее время мне все сильнее казалось, что цель долга – это просто очередная несбыточная мечта. Миф, которому так и суждено остаться таковым в наших воспаленных фантазиях. «Почти самый центр поля падших», — сообщил механик неприятные новости, как только все собрались и принялись с неохотой завтракать. «Ты уверен? Твой геликоптер не может ошибаться?» Танк с недоверием посмотрел на пульт управления дроном. Мех лишь отрицательно кивнул и посмотрел на меня. В воздухе повисла неприятная пауза. Все даже жевать перестали, ожидая от меня окончательного решения. Прошел примерно час, как рассвело, и уже давно можно было выдвигаться в дорогу, Но я почему-то медлил, не отдавая приказа. Механик с психом последнее время все чаще смотрели в мою сторону, словно хотели что-то сказать, но так и не решались. После ночных приключений остаток дежурства прошел на редкость спокойно. Наверное, к тому времени мы уже просто исчерпали всю порцию отведенных нам неудач. Пару раз я слышал странные шорохи, в какой-то момент даже удалось разобрать собачий лай и звуки какой-то возни, но ни разу никто так и не рискнул к нам приблизиться». И все было вроде бы хорошо, но из головы никак не шел приснившийся накануне сон. В зоне нередко снятся кошмары, но еще никогда они не были настолько реалистичны. Что это? Предупреждение? Или просто дурной сон, который следовало поскорее забыть? В нем странным образом смешалось мое прошлое и настоящее, но можно ли было его рассматривать с точки зрения будущего? Я давно перестал верить в случайности. Зона быстро учит обращать внимание на каждую мелочь и расценивать ее как прямую угрозу для жизни. Лучше лишний раз перестраховаться и выглядеть в глазах других трусливым идиотом, чем лежать потом вместе с этими другими на земле и пялиться остекленевшим взглядом в небо. Механик так и не сомкнул глаз ночью, просидев все время за пультом управления дроном, расшифровывая и анализируя отчеты, присылаемые каждый час. Он, в отличие от меня, делал все от него зависящее, чтобы поскорее положить всему этому конец. А вот Танк, в отличие от друга, наоборот, только минут 15 назад протер заспанные глаза и, широко зевнув, уселся, как ни в чем не бывало завтракать. Я с усмешкой окинул взглядом остальных своих товарищей, которым кусок не лез в горло. Танк всегда был предельно простым человеком и никогда не заморачивался по пустякам. «Если надо спать, спит». Надо есть – ест, сидеть тихо, не издавая ни звука. Ну, вы поняли. Классический боец, которому не надо думать о планировании операций и взвешивании всех «за» и «против». Зачем, когда для этого есть командиры, в число которых он никогда не рвался. Это меня в нем и удивляло. До нашей с ним встречи мне казалось, что не существует людей без амбиций и грез о своем великом будущем. Если вспомнить поговорку о том, что «плох тот солдат, который не мечтает стать генералом», то на примере танка могу заверить, она просто пустой звук. Этот парень – один из лучших бойцов, с которыми меня свела судьба. И то, что он до сих пор жив, является лучшим доказательством моих слов. Закон джунглей – всего лишь навсего никчемная рекомендация по сравнению с законами зоны. «Пять минут, чтобы собраться и привести себя в порядок», – наконец произнес я, и, кажется, парни вздохнули с облегчением. Не прошло и минуты, как все были готовы. Я, как всегда, шел первым, но на этот раз не один, а в компании механика. Теперь я был лишь проводником, выбирающим дорогу, в то время как мой друг указывал маршрут. Перед самым выходом он установил связь между дроном и своим ПТА, и теперь лишь немного корректировал наш путь относительно траектории движения дрона. Моё устаревшее приемопередающее устройство таких хитростей не поддерживало, да если честно, не особо и хотелось. Идти в компании друга, при этом перекладывая часть своих обязанностей на его плечи, было гораздо приятнее. Особенно сейчас, когда в голове были сплошь черные невеселые мысли. Танк с психом шли следом, порой тоже равняясь друг с другом и что-то оживленно обсуждая. Черт возьми, как бы мне сейчас хотелось забыться и точно так же, по-простецки, потрепать языком. Я посмотрел на горизонт, туда, где нас ждала проклятая лаборатория. Ничего примечательного, лишь выжженная радиоактивная земля с редкими островками желтой пожухлой травы. Засохшие искривленные деревья лишь изредка встречались на нашем пути, отчего казалось, будто мы бредем по пустыне. Поле падших. Интересно, каким же законченным романтиком надо быть, чтобы придумать такое название для этой богом покинутой глуши? Вокруг лишь пустые, запущенные земли, на которых уже, наверное, никогда не возведут дома не построят дороги, парки и цветущие сады. Больше никогда в этих краях не будет слышен детский звенящий смех и мирные спокойные разговоры людей, которые когда-то с наслаждением отдыхали здесь. Теперь это место обитания лишь одной смерти, от которой не властно даже время. Вокруг лишь пустота и смрад. Кажется, что сам воздух впитал в себя гниль этих мест. Механик вдруг резко остановился и, вскинув автомат, вопросительно посмотрел на меня. Я коротко кивнул, приметив его находку, и стал медленно обходить ближайшее дерево стороной, не сводя глаз с мирно сидящего человека. Однако познакомиться с беспечным путником нам так и не удалось. Мы опоздали, причем очень сильно. Труп мужчины был далеко не первой свежести. Но удивительно было даже не то, что он был не тронут падальщиками. Я Дежавю. Голова мужчины упала на вспорутую грудь, внутри которой с легкостью можно было разглядеть сломанные кости и те немногие органы, которым удалось уцелеть. По моему телу словно пропустили ток, после чего сразу стало как-то зябко и неуютно. Мой сон. Совпадение? Или зона, не таясь, указывает на последствия, ждущие нас впереди? «Монолитовец», — скептически заметил механик, приблизившись к трупу, не опуская автомат. «Форма их, да и опознавательные знаки на месте». А наши осведомители, помнится, приметили неподалеку группу хорошо вооруженных людей. «Ох, и нехорошее у меня предчувствие!» «Танк, готов свою пушку!» Кажется, намечается жаркая вечеринка. «Она всегда готова!» Танк довольно оскалился, наводя пулемет на труп. «Ну, чего ждем? Или надеетесь, что этот кусок мяса, как в дешевом ужастике, откроет глаза и поведает вам о своей нелегкой жизни? Может, ему башку отстрелить?» «Насколько я знаю, существование зомби в зоне – научно доказанный факт», – подал голос псих. «Не научно доказанный, а просто установленный», – поправил механик. «Ученые до сих пор не могут понять, как это происходит». «Хватит болтать, идемте». Я отвернулся от трупа, но не успел сделать и шага, как все внутренности будто скрутило в тугой комок, горло сдавил удушливый кашель, а из носа брызнула кровь. Согнувшись пополам, я попытался сделать вдох, но ничего не получалось». В глазах потемнело, и я окончательно утратил ориентацию в пространстве. Но стоило только попытаться позвать на помощь, как все тут же прекратилось. Я упал на землю, и в силах больше сопротивляться утихающей боли. Жжение в груди. Вот все, что напоминало о недавнем приступе. «Господи, с тобой все в порядке?» Механик бегло осмотрела меня, пока танк с психом, подхватив под руки, помогали подняться. «Все в норме». Я легко, но настойчиво попытался высвободиться. Но куда там? Танк вцепился в меня такой хваткой, что любой армейский пес позавидовал бы. Выброс. Что? Ты о чем? Меха задаченно посмотрел на меня, но все же понял. Выброс? И давно ты так остро их чувствуешь? Раньше все происходило гораздо спокойнее. Я не знаю. Раньше все было медленно и постепенно. А сейчас? Все сразу. Такая странная смесь чувств, эмоций, страха и боли, словно я здесь и сейчас переживаю этот выброс. Возможно, это потому, что ты ближе к центру? Дело не в этом. Раньше я уже приближался к Припяти, незадолго до выброса, но ничего подобного не было. Это никак не связано с расстоянием. Я всегда начинаю чувствовать выброс за пару недель. Внутренние ощущения постепенно сменяют друг друга. Это тяжело объяснить. Но сейчас все слишком быстро и спонтанно. Я хочу ошибаться, но, по-моему, этот выброс будет намного сильнее. Возможно, в зоне что-то изменится. Сколько у нас времени? Меньше недели. Пара дней в запасе точно есть. Но это пока. Я перевел дыхание. Легкие, хоть и слабые, но все еще жгло изнутри. Механик, вывеси предупреждение в сети. Когда счет пойдет на минуты, предупредишь, ладно? танк, улыбаясь, похлопал меня по плечу. «Тогда я уверен, вы сами его уже будете чувствовать», почти шепотом произнес я, неуверенно стоя на ногах. «Сейчас мне хотелось остаться одному, разобраться в своих чувствах, все хорошенько обдумать и попытаться понять происходящее. Насколько же быстро меняются желания человека? Еще пару минут назад я был бы рад общению с друзьями, но теперь меня тяготило их присутствие». Чем дальше мы шли, тем тяжелее было объяснить происходящее. Возможно ли, что зона таким образом пытается защитить себя? Но если это так, то до каких же тайн тогда удалось докопаться этим ученым? И что, черт возьми, ждет нас там, впереди, в подземных тоннелях лаборатории? Или мне все только кажется? Как же тогда? Нет, быть такого не может. Слишком много совпадений. И слишком высока ставка, чтобы и дальше не замечать очевидного. Но дороги назад нет. А цена? Цена всегда оправдывает средства. Всегда. Рука непроизвольно легла на грудь, пытаясь тщетно нащупать через бронепластины защитного костюма, висевший на шее небольшой серебряный крестик. Я собственноручно сжег последний мост, когда согласился отправиться в рейд. Теперь ва-банк! Сделай то, что должен, не оглядываясь назад, и будь что будет.